Три слона с преследователями напротив задержались на том берегу, точно хотели поискать брод полегче. «Займем позицию», — сказал Сандакан. «Дадим им сражение на реке. Бедар, останови слона и спрячь его где-нибудь в чаще». Погонщик отвел в сторону слона, в то время как Тремальнайк и Тиграмам Прочема, прихватив карабины сошли на землю. «Помешаем им пересечь реку», — решил Сандакан. «Их человек тридцать». И встречи с ними не сулит нам ничего хорошего. — Да, их именно столько, — подтвердил Бидар. — У них три слона, а на каждом помещается человек по десять-двенадцать. — А нет ли с ними кавалерии? — спросил Сандакан. — Возможно, она придет позднее. — Тогда все будет кончено, — сказал Тремальнайк. — Стоп! А почему они не решаются пустить слонов в реку? — Они будут ждать зари, — ответил Бидар. Они уже знают, что мы здесь, и уверены, что догонят нас. — Так мы помешаем им, — сказал Сандакан. — Доставайте пули с медным наконечником. Постараемся сразу же вывести из строя слонов. Они улеглись в траве за первым рядом деревьев, чтобы лучше защититься от выстрелов противника, и стали ждать атаки. Индийцы, заметив, видимо, что беглецы остановились, казалось, вовсе не собирались их отковать. В четыре часа небо начало бледнеть, и тьма поредела. Бедар! Сэндекан повернулся к Сипаю. — У них было три слона, не так ли? — Да, господин. — Ты уверен, что не ошибаешься? — Нет, конечно. Их было три. — Так куда же делся третий? — Я его больше не вижу. — Действительно, сейчас видны только два, — подтвердил Янос. Может, они его послали за подкреплением? Или оставили его в резерве, спрятав за деревьями? — Это меня беспокоит, — сказал Сандакан, — я бы предпочел видеть перед собой всех трех. Два слона, два огромных животных осторожно спускались с берега, повинуясь криком погонщиков. В каждом не было по десять человек, и еще четверо сидели за ним. Таким образом, и было тридцать, считай двух погонщиков. Сила внушительная, но не слишком страшная для тигров Момпрочема, привычных к схваткам с превосходящим противником. Слоны после короткого колебания вошли в воду, осторожно щупая дно, в то время как индийцы схватили карабин. «Первый выстрел твой, Сандакан», — сказал Янс. Тигр Малазипа удобнее упер карабин в плечо и несколько мгновений целился в первого слона. Раздался выстрел, вслед за ним отчаянный трубный звук. Исполин внезапно остановился и поднял хобот. Пуля в него попала. И индийцы которые сидели на нем открыли яростный ответный огонь подтянем им мы сказал я на огоньне ребята пираты встали за стволами деревьев которые защищали их и открыли стрельбу из карабинов целясь в паланкин прежде чем слонов они предпочитали вывести из строя людей трое индейцев упали внутри паланкина убиты или ранены но другие не прекратили огня Погонщик яростно понукал слона, который застыл в нерешительности. Сандакан, снова зарядив карабин, прицелился во второго слона, и выстрелом из торг у него ужасный трубный звук. «Достало этого! Продолжим, пока не упадут!» И индийцы, несмотря на бешеный огонь тигров, Момпурачема храбро сопротивлялись стреляя в чащу деревьев, но без всякого урона для противников, поскольку беглецы хорошо замаскировались в лесу. Разрядив карабины, они падали в траву, становясь невидимыми и переползали к другому дереву. Первый слон, несмотря ни на что, достиг середины реки, когда пуля Яноса попала ему в горло. Бедный колосс Уже и так ослабевший от потери крови, тут же попятился назад, наполняя воздух оглушительным левом. — Так, — подытожил Сандакан, — этот вне игры, и он скоро упадет. — Пристрели его, чтоб не мучился, — сказал португалец. — Я целюсь. Сандакан высунулся на миг и выстрелил в голову слона. Слон взрелел, резко вскинулся на добы и повалился, на бок подняв пенистую волну и сбросив в воду людей, сидевших на нем. — Кончено! — воскликнул Яныс громко. — Теперь другого, Сандакан! В то время как индийцы спасались вплавь, бросив карабины, первый из отчаянным усилием приподнялся, чтобы не утонуть, и тут же снова упал, исчезнув в воде. Другой, видя, что его товарищ упал, попятился назад, трубя и тряся огромной головой.